25 января. Был вчера Илюша. Слава Богу, было с ним хорошо. Они становятся жалки мне. Нельзя требовать того, чего нет. Утро, как обыкновенно, письма. Описать ничего не могу. И хочется, но нет упорства, сосредоточенности. Особенно живо думала о жизни вне временной, в настоящем, посвященной одной любви. Кое-что из этой мысли отзывается и на жизни. Четвертый час иду гулять. На душе хорошо, но так же гадок сам себе. Чему не могу не быть рад. Вечером пришли Булгаков и милые Скипетров, и хорошо беседовали. Буланже читал очень хорошую работу о Будде. Приехал Сережа. Вечер как обыкновенно. На душе хорошо двадцать 26 января. Встал рано, гулял. Занимался на каждый день, ездил верхом. Во время обеда приехал Сергеенко с граммофоном. Мне было неприятно. Да, забыл, были интересные письма. Потом Андрюша с женой. Я держался без усилия хорошо, любовно с ними. Целый вечер граммофон. 27 и 28 января. Спал хорошо, ходил гулять. Сажусь за кофе и письма. Поправлял на каждый день. Почти кончил. Очень недоволен. Вчера, кажется, было письмо от Черткова с исправлением сна. Как хорошо. Ездил с Душаном. Хорошие, как всегда, письма. буланже, Хорошая мысль о самоучителе, но надо подумать. Комментарий десятый. Вчера, как обыкновенно, Софья Андреевна уехала в Москву. Слава Богу, хорошо. Комментарий десятый. Буланже предложил Толстому план народного самоучителя. Конец комментария. 30 января. Утром встретил на гулянии Шанкс. Начал по письму Ивана Ивановича переделывать на каждый день, хорошо работал, письма малоинтересные, приехали Граубергер и Токарев. Токарев молоканин свободный, хорошо говорил с ним, ездил с Душаном. Вечером Долгоруков с библиотекой, комментарий одиннадцатый, ложусь двенадцать часов. Тридцать первое января. Утром Поша. Все такой же серьезный, простой и добрый. Приехали корреспондент и фотограф. Я начал новую работу для книжечек на каждый день и сделал первую о Вере. Комментарий двенадцатый. Потом надо было идти в библиотеку. Все очень выдумано, ненужно и фальшиво. Речь Долгорукова, мужики, фотография. Комментарий одиннадцатый. Долгоруков приезжал на открытие в одном из крестьянских домов народной библиотеки в знаменовании восьмидесятилетия Толстого. 12. -е. Начало работы над новым сборником изречений впоследствии озаглавленным путь жизни. Смотри полное собрание сочинений, том 45. -й. Конец комментария 1 февраля. Хорошо сплю, бодро встал, но поздно. Думал что-то не совсем до конца, но очень важное и хорошее. Постараюсь вспомнить. Письма. Потом начал февраль до девятнадцатого. Комментарий тринадцатый. Ходил пешком. Нехорошо обошелся с женой убийцы. Спал, и до обедать. Вечер, как всегда. Не помню. Пятое февраля. Много спал. Лучше. Заходил к Душану в лечебную. Завидно. Сделал кое-как пятую книжку. Любовь. Ходил пешком. Очень занимает мысль. Высказать свою боль о жизни. В стыду было неприятно письмо курсистки о переведенном имуществе. Комментарий 14. Иду обедать. Комментарии. 13. То есть чтение корректур февральского выпуска сборника на каждый день. 14. Письмо студентки Петуховой, в котором она спрашивала Толстого, не является ли переведение им собственности на жену и детей компромиссом с его учением. Конец комментария. Страница 366. «Пропустил два дня, нынче 8 февраля. Третьего дня не помню. Знаю, что написал шестую книжку. Вчера был Хмельников из Кавказа. Религиозный человек. Был Булыгин. Трогательное письмо от Фельтона. Не здоровится, но написал седьмую книжку. Кажется, будет хорошо». Нынче написал восьмую. Будто бы моя статья очень глупая. Комментарий пятнадцатый. Саша, объяснение трогательное. Сейчас приехала от Марии Александры. ложусь перед обедом. Опять пропустил два дня, нынче 11 февраля. Знаю только то, что за эти два дня был в дурном духе, но все-таки работал и оба дня писал, и нынче даже сделал два дня. Был третьего дня Буланже. надо написать ему предисловие к Будде, и еще много кое-чего нужно. Главное же, все сильнее и сильнее просится наружу то страдание от грехов людских, моих в том числе, разделяющих и мучающих людей». Нынче яснее всего думал об этом виде записок Лакея. Как могло бы быть хорошо? Комментарий шестнадцатый. Перечитывал Достоевского. Не то. Комментарий семнадцатый. В доме все больны. Дорик, маленькая Танечка и Саша. Привет от Дестурнеля. Моя искалеченная статья и ругательные письма. Софья Андреевна едет в Москву. Софья Андреевна уехала. Я говорил ей вчера о моем желании и неприятности за то, что книги для чтения продаются дорого. Она стала говорить, что у нее ничего не останется, и решительно отказала. В Комментарии. Пятнадцатое. В ряде газет появилась приписанная Толстому статья «Последний этап моей жизни». В действительности это был отрывок из дневника Толстого 1899 года напечатанный чертковым в Лондоне, переведенный на французский язык и с грубыми искажениями смысла снова на русский. Шестнадцатое. Записки Лакея не были написаны. Смотри комментарий 142-й, дневнику 1909 -го года. Семнадцатое. Толстой перечитывал Достоевского, чтобы выбрать мысли для сборника «Путь жизни». Конец комментария. 12 февраля 1910 -го года. Ночь очень нездоровилась, болел бок, изжога и кашель, мало спал, погода дурная, ветер. Немного походил, написал плохо письмо для Буланджи Будди, комментарий восемнадцатый. Исправил кое-как одну книжечку и написал, составил тринадцатую. Много писем и очень интересных. Ответил несколько, не выходил перед сном, заснул, и вот иду обедать. На душе хорошо. Очень жалкий был бродячий мальчик из типографии «Сосланный». Вечером написал еще шесть писем. Болело горло, но очень хорошо. Саше лучше. Комментарии восемнадцатый. Своё предисловие к статье Буланджиа Будди. Смотри, комментарий шестой. Толстой написал в форме письма к редактору журнала «Жизнь для всех». По с. Конец комментария. 15 февраля. Встал не рано. Написал письмо Хирейкову, приходил рабочий, желающий сесть на землю, хочет влиять на людей. Вчера был хороший разговор с Булгаковым, об ожидающем его призыве. Перечитал малоинтересные письма, сажусь за работу. Записать. Первое. Мне дурно жить, потому что жизнь дурна. Жизнь дурна, потому что люди, мы, живем дурно. Если бы мы, люди, жили хорошо, жизнь была бы хорошая, и мне было бы не дурно жить. «В числе людей есть семья, и если я и не могу всех людей заставить жить хорошо, я могу сделать это с собой и этим, хотя немного улучшить жизнь людей свою». Подтверждает такое рассуждение в особенности то, что если бы все люди усвоили это рассуждение, а рассуждение это неотразимо справедливо, то и для меня, и для всех людей жизнь была бы хороша. Страница 367. 16 февраля. Был Буланже, недоволен моей статьей. Немного тяжело, не имея никаких практических интересов, иметь сношение с людьми, руководимыми преимущественно этими интересами. 17 февраля. «Жив, получил трогательное письмо от киевского студента, уговаривающее меня уйти из дому в бедность». Комментарий 19. «Здоровье лучше. Все утро поправлял письмо о Будде отвечал письма». Саша не лучше, креплюсь. Сейчас шестой час. Немного походил и поспал. Вечером тоже занимался. И все неясно, распределение». Комментарий девятнадцатый. Студент Манда Жос призывал Толстого. «Откажитесь от графства, раздайте имущество родным своим и бедным, останьтесь без копейки денег и нищим, пробирайтесь из города в город». Ответное письмо Толстого, смотри Том двадцатый настоящего издания, письмо двести пятьдесят шестое. Конец комментария.